Ну что ж, посмотрим. Ваш приятель хоть что-нибудь, понимает? Неважно. Высуньте язык, дворянин. Как он у нас высунул язык ломолю с такой страшной гримасой, что незнакомец вторично покачал головой. Эх-эх-эх, сводит мускулы, — говорил он. Нельзя терять время. Сегодня вечером я вам пришлю питьем. Дадите ему выпить в три приема, минута в минуту. В полночь, в час ночи и в два часа ночи. Хорошо. А кто будет давать ему питье? Я. Вы сами. Да. Даете слово? Слово дворянина. А если какой-нибудь врач сдумает стащить малую Толику, чтобы исследовать и узнать, из чего оно состоит? Я его вылю до последней капли. Тоже слово дворянина? Клянусь. А с кем я пришли питье? «С кем хотите?» «Но мой слугам «Что ваш слуга?» «Как же он к вам проникнет?» «Это предусмотрено. Он скажет, что пришел от парфюмера Рене». «Это тот флорентийц, что живет у моста Архангела Михаила?» «Он самый, и ему дано право входить в Лувру в любое время дня и ночи». Незнакомец усмехнулся «Да, это самое малое». что должна ему королева-мать. «Решено. Присланный придет от имени парфюмера Рене. Уж один-то раз я могу воспользоваться его именем. Сам он частенько занимается моим делом, не имея на то законных прав». «Значит, я могу на вас рассчитывать?» — спросил Ламоль. «Можете. Что касается платы...» «Ну, об этом столкуемся с самим дворянином, когда он станет на ноги. «Будьте покойны». «Думаю, что он вознаградит вас щедро». «Я тоже так думаю». «Но», — добавил он с кривой улыбкой, «люди, имеющие дело со мной, обычно не бывают мне признательны, так что я не удивлюсь, ежели этот дворянин, став на ноги, забудет или, вернее, не потрудится вспомнить обо мне». «Хорошо, хорошо», — ответил Ламоль, улыбаясь в свою очередь. «В таком случае я слежу его память». «Ну что ж, идет. Через два часа питье будет у вас». «До свидания». «Как вы сказали?» «До свидания». Незнакомец усмехнулся. «А я вот всегда говорю, прощайте, прощайте, господин Даламоль. Через два часа питье будет у вас. Слышите? Надо дать его в три приема. Сначала в полночь, потом через каждый час». С этими словами он вышел, и Ламоль остался один на один с Коконносом. Коконнос слышал весь разговор. но ничего не понял. До него доносились слитные звуки слов, невнятное журчание фраз.